Лес. Топоры, чистильщики развязали крепёжные ремни, и деревянные щиты рухнули на мокрую землю. С помощью ручных лебёдок они подняли длинные листы сверхпрочной стали с продольными отверстиями, превратив повозки в крепость на колёсах. Саломанар отогнал Неону от окна. "Отойди, здесь опасно, опасно, опасно". На редкость нудный тип. Она пересела на другую сторону машины и сейчас смотрела через запачканное грязью окно в сторону поля. Оказалось, что вид здесь значительно интереснее. Недалеко от машины стоял красивый парень. Он внимательно всматривался в гущу леса и разговаривал с высоким мужчиной. Неон навела замкнутый образ жизни и общалась в основном с родственниками или придворными. Почти все они недолюбливали её за вздорный характер и, оказывая почтение как дочери его светлости, предпочитали держаться на расстоянии. Друзей у неё не было, поэтому все сплетни ей рассказывала дочь Филиппа, по существу её единственная подруга. Фиона, так звали дочь Филиппа, была на редкость общительной девушкой. Она обладала удивительной способностью выдавать огромное количество информации в ничтожно короткую единицу времени. Мой будущий муж, Фиона часто выдавала желаемое за действительное. Служит в команде чистильщиков старшим второй смены. Очень почётная и ответственная должность, между прочим. «Я с ним встречаюсь уже целый год, и он меня любит без памяти. У него дом во втором перроне, и хозяйство пятьдесят коров и триста овец. Сейчас всем управляет его мать, души во мне не чает. И когда мы поженимся, он бросит службу, мы переедем к нему, и я хочу сразу родить мальчика. А в первой смене чистильщиков старший такой, красивый парень, умереть, сын Нортона из школы Саламонара. Я сама не видела горничной о вашей матери рассказала. Просто конец света». Эту тираду Фиона выдала на одном дыхании – Тогда Ниона не понимала, зачем ей всё это знать, но сейчас вдруг вспомнила её рассказ. Парень действительно был красив. У неё даже чаще застучало сердце. Было немного смешно наблюдать, как он командует чистильщиками, большая часть которых годилась ему в отцы. Вдруг парень почувствовал, что за ним наблюдают, посмотрел в сторону машины. Ниона непревольно дёрнулась, но удержалась, не отскочила от окна и не отвела взгляд. Но и замер, и, казалось, перестал дышать. Из запачканного грязью окна на него смотрело кориглозое чудо. Но и влюбился в неё он с первого взгляда, как могут влюбляться только в 20 лет, глупее, попадая в зависимость от предмета своей любви. Рогир заметил, что Ной застыл как соляной столб. Эй, что с тобой? Но он и продолжал стоять, как загипнотизированный. Опусти глаза. Это дочь его светлости. Опусти глаза, придорок. Рогир схватил его за плечо и тряхнул. Оставь меня, оттолкнул его Ной. Я в порядке. Ему вдруг захотелось, чтобы эта девушка в окне увидела, какой он храбрый и уважаемый командир. Но и сделал бравый вид и начал подавать совершенно бессмысленные команды удивлённым чистильщикам. Что это с ним? спросил варт Рагира. Тот в ответ лишь пожал плечами. Ему лучше бы спрятаться, если в лесу действительно топоры у парня могут быть большие проблемы. Ной вдруг пошёл к командиру охраны. Офицер обернулся на звук его шагов и сделал ему знак остановиться. Но Ной, как лунатик, продолжал идти в его сторону. Офицер замахнулся на него. «Иди в укрытие!» Но Ной спиной чувствовал, что не он и все еще смотрит на него, и это лишало его рассудка. «Тебе что? Жить надоело!» Зашипел старший и размахнулся, чтобы дать Ною оплеуху, но вдруг водитель паромашины сорвался с места и стримглав помчался в сторону леса. Предатель, вздохнув от ярости старшей охраны, выхватил пику, притороченную к седлу и метнул в него. Пика прочертила в воздухе совершенную дугу, ударила водителю в спину и пронзила его насквозь. Несчастный, как подкошенный, свалился на землю, прополз немного, волоча за собой ноги, захрипел и умер. Занять оборону. Крикнул старший, и офицеры быстро окружили машину полумесяцем. Вытащили из-за спины длинные заостренные трубки с набалдажником и шипами по краям, воткнули их в землю и сразу с громким щелчком из обеих сторон трубки выскочили и вонзились в землю стальные пластины сверхпрочной стали, образуя устойчивый полукруглый щит». Вдруг ветка одного из деревьев за дорогой шевельнулась, и воздух прорезал свистящий звук летящей стрелы, а вслед за ним короткий глухой удар. Лес пришёл в движение, заполнив всё пространство между деревьями фигурами людей, искусно замаскированных под зелень листвы. Топоры пронеслось в голове Саламанара. Один из нападавших вскинул руку с арбалетом, что-то пронзительно закричал, и топоры исчезли между деревьями. как будто их никогда и не было